Глава двадцать третья. Понедельник, двадцать пятая октября. День. Урсула смотрит сквозь сетчатое ограждение и видит человека с небольшой сумкой, человека, который не может быть рубья. Откуда эти короткие седые волосы, впалые щёки и щетина на круглом подбородке? Урсула внимательно вглядывается и узнаёт контуры плеч, посадку склонённой на бок головы. Теперь нет никаких сомнений, что это одинокая фигура и есть Руби. И при этом узкие мальчишеские бёдра, брюки, мужская рубашка и плоская грудь. Руби уже вышла за пределы Дейтановского исправительного учреждения для мужчин, и Урсулу пронзает мысль. Ах, Руби! Что-то надламывается в ней, словно трещины в глыбе льда. Руби выглядит как старик. Именно так её и воспринимают остальные. И те, кто приговорил её к многолетнему заточению среди мужчин. полагали точно так же. Это душераздирающее зрелище видеть Руби такой. Всё равно что подловить человека обнажённым, когда он особенно беспомощен. И дело не только в том, что Руби выдаёт себя за мужчину, до трагических событий она с тем же рвением старалась оставаться женщиной. Ко всему прочему, Руби выглядит ужасно растрёпанной. какое бы пиющее нарушение личного пространства, ведь она никогда, сколько Урсула её знает, не позволяла себе показаться на людях в подобном виде. В памяти Урсулы сразу же всплывает картинка из детства. На следующий день после своего приезда шестилетняя Руби сидит на полу своей комнаты напротив Урсулы и вытаскивает из сундука Викторианских кукол. Этот сундук Мирабель притащила для девочек с чердака. Гляди, какие у неё волосы. Руби тянется к одной из кукол. Прямо как у меня. Руби расчёсывает кукле Оггино рыжие кудри крошечной расчёской, а Урсула зачарованно смотрит на неё, удивляясь, что эта девочка точное подобие куклы с фарфоровым лицом. Сама Урсула, крепко сбитая и курносая, не обладала такой нежной красотой. По сравнению с Руби, она была простушкой, скорее пахотной лошадкой, чем выставочной пони. Урсула любовалась длинными ресницами Руби, губками бантиком, лицом с россыпью примилых веснушек. Но Урсула вовсе не завидовала ей, как можно было бы предположить. Напротив, Она прониклась её изяществом и утончённостью, получив всё это от Руби в результате их дружбы. Урсула гордилась тем, что они вместе, и купалась в лучах света, исходящего от неё. И вдруг, в какой-то момент, когда Руби достала из сундука чепчик, чтобы надеть его на куклу, случилось невероятное. Руби замерцала словно мираж и в следуе мгновении перестала быть девочкой вместо неё на ковре сидел светлокожий безнущётый рыжеволосый мальчик на нём было платье руби, только длинные кудри укоротились, а черты лица стали более грубыми, мальчишескими у урсулы челюсть отвисла от удивления а мальчик Заметив это, внимательно посмотрел на неё, словно пытаясь оценить её реакцию, словно проверял её на прочность. Поняв, что Урсула не собирается кричать или биться в истерике, мальчик поменял чепчик на белую ленту, чтобы подвязать кукли волосы. "Со мной иногда такое бывает", просто сказал он. Урсула не знала, как к этому относиться. Перед ней по-прежнему её подружка или какой-то другой человек? «Это ты, Руби?» «Да», — ответил мальчик. «Это я, и я немного побуду мальчиком, пока не превращусь обратно». «Обратно?» — в замешательстве переспросила Урсула, пытаясь осознать происходящее. И тогда Руби всё рассказала, как родилась Урсула. в теле мальчика, но при желании могла превращаться и в девочку. Это случалось довольно часто, но не всегда, так как в иные дни Руби ради удовольства нравилось быть мальчиком. Руби росла, становясь сильнее с каждым годом, и всё дольше могла оставаться девочкой. Подобное преображение стало удаваться ей на несколько дней подряд, а то и больше. Потом Гарнет, мать Руби, погибла в автомобильной аварии. И ребёнка забрал к себе дедушка, единственный их родственник. Руби его прежде не видела, так как Гарнет не поддерживала с ним отношений. Дедушка Хэнк не разрешал называть себя дедушкой, полагая, будто Гарнет не его дочь. Он вбил себе в голову, что его жена завела интрижку с коммивояжёром, от чего на свет и родилось такое чудо в перьях. Девочка с огненно-рыжими волосами и бледной кожей, хотя сам Хэнк был красным, как рак. Судя по тому, какие опасливые взгляды он бросал на Руби, он и её считал странной. В глазах человека, не способного воспринимать мир во всём его богатстве красок, странность являлась плохим качеством. И поскольку Хэнк старался не находиться с Руби в одной комнате, ей... Дольше месяца удавалось скрывать свой талант преображения. Но однажды всё это раскрылось, и Хэнк, пройдя с Руби пятьдесят миль, оставил её на крыльце приюта для мальчиков, приколов к её пижаме записку «Заберите это, с ним что-то не так». «Знаешь, я даже рада», — сказала Руби Урсуле, стряхивая с себя мысли о сиротской доле. Хенк всё равно был ужасным человеком. Через 2 дня Руби выгнали из приюта. Просто утром она проснулась с девочкой, испугав воспитательницу. Та подумала, что девочка проникла в спальню, чтобы испробовать кровати, словно сказочная злотовласка. Других таких, как я, там не было, расстроенно поведала Руби. Дети в основном скучные, они либо мальчики, либо девочке». Урсуле не хотелось, чтобы и её считали скучной. «Я простая девочка», — сказала она. «Зато я могу видеть то, чего не видят другие». «Правда? Например?» — оживилась Руби. «Я всегда вижу, когда приближаются плохие люди», — пояснила Урсула. Положив в сундук темноволосую куклу, Она взяла светловолосую. Иногда предугадывая появление хороших людей, таких как ты, например. А сейчас ты что-нибудь видишь? спросила Руби и порылась в сундучке в поисках игрушечной сумки. Нет, со вздохом ответила Урсула. У меня не получается по заказу. Она происходит сама по себе. «Со мной точно так же», — призналась Руби. «Если мне грустно, я не могу надолго оставаться девочкой». Руби с тревогой взглянула на Урсулу. «А если Мирабель узнает, она не отошлёт меня обратно в мальчишеский приют?» Урсула жила в доме всего на один день дольше Руби, так что не могла знать, как поступит Мирабель. Но понимала, что лучше... не рисковать. Ты когда сможешь перепревратиться? спросила она. Но это потребуется день, а может и меньше, если только я смогу думать о хорошем. Тогда я тебе помогу, сказала Урсула, отложив куклу и сосредоточившись на Руби. Что делает тебя счастливой? Руби призадумалась, а потом ответила: Я люблю музыку, люблю петь и танцевать. Ладно, сказала Урсула, уже зная, как следует поступить. Оставайся тут, я скоро вернусь. Через полчаса уговоров Мирабель согласилась перетащить в комнату Урсулы громоздкий граммофон. Она хоть и не была уверена, что можно доверить ребёнку такое дорогое устройство, Но сдалась, узнав, что граммофон нужен Урсуле ради Руби, которую музыка делает счастливой. Когда граммофон был водружён на письменный стол Урсулы, Мирабель объяснила ей, как заводить его при помощи ручки, а потом вручила пластинки с записями Бинга Кросби, Фреда Астера, Билли Холлидей и Фэтса Уоллера. Показав, как вытаскивать их из конвертов, Аккуратно держа за края и также аккуратно укладывать на круг, чтобы не поцарапать об иглу. Бинг Кросби американский певец и актёр. Фред Астер американский актёр и танцор. Билли Холидей американская певица. Фэтс Воллер американский джазовый пианист, композитор и певец. Когда Миробель ушла, Урсула накрыла Руби одеялом. Перевела к себе в комнату и поставила ей песню Фэтса Уоллера "Лгать грешно". И уже через минуту Руби радостно затрясла попой, одеяло свалилось на пол, и дети визжали от восторга и танцевали. Они прослушали пластинку несколько раз и отплясывали так, что комната ходила ходуном. Уже через рекордные 12 часов Руби снова превратилась в девочку. А когда позднее Мирабель узнала про их секрет, то беспокоиться было не о чем. Сколько Урсула помнила Руби, та всегда сочетала в себе эти две ипостаси, как и весь промежуточный спектр своей личности. Она была хамелеоном, способным произвольно менять облик без ущерба для собственной психики и при полном приятии и понимании со стороны их маленького коллектива. Руби могла быть кем угодно: крупным темноволосым брюнетом или тонкокостным блондином, рыжеволосой с плавными формами женщины или эльфом с зелёными волосами, андрогином или вовсе бесполым существом. И при этом она всегда оставалась цельной и очень стильной. И вот теперь она перед ними, неухоженная неопрятная, опустившаяся. Ах, Рубе. Что они сделали с тобой? думает Урсула и часто моргает, чтобы не расплакаться. Она ждала этого момента 33 года, и вот наконец дождалась. Ужас сковывает дыхание, и Урсула боится, что вот-вот грохнется в обморок. Как воспримет её Руби после всего случившегося? Вдруг она проклянёт её, прогонит прочь или просто промолчит, проигнорирует. Неожиданно для Урсулы, Руби оглядывается, словно ища на парковке кого-то ещё. Наконец, она замечает Урсулу и идёт к ней. остановившись она улыбается протягивает руку и ощупывает лицо Урсулы от счастья та готова заплакать может всё-таки Руби простила её даровала ей отпущение грехов чего она Урсула, конечно, не заслуживает Руби шепчет Урсула, вкладывая в это имя всю свою любовь. Ах, Руби, как мне тебя не хватало. Руби проводит пальцем по подбородку Урсулы, словно ощупывая край обшарпанной фотографии. Она улыбается, но затем убирает руку, и её взгляд затуманивается. Она крепко прижимает к себе сумку словно прикрываясь ею как щитом. «Ах, простите», — говорит она, неуверенно нахмуря в брови. «Мы с вами знакомы?»